25. он слышит хлопанье вороновых крыл и чувствует как когти одного из воронов вонзаются в его ноги в я его души и уносят это я и то что осталось от него от паха сапы вверх как ему кажется прочь от земли поросшей высокой травой первая реакция духа паха сапы гнев Он понимает, что пришел к мысли, будто после смерти нет никакого существования. А теперь получает подтверждение тому, что это существование есть. Потому что ворон и его напарник поднимаются все выше и выше, держа в своих когтях ноги и паха сапы. Он летит к облакам и небесам, к Млечному Пути, где теперь вечно будет бродить дух паха сапы. Он понимает, что не хочет этого, не хочет даже воссоединяться со своими предками на Млечном Пути. Он хочет остаться на земле, в высокой траве, и разговаривать с женщиной, которая говорит, что она его невестка, жена его потерянного сына. Разговаривать с молодой женщиной, которая настолько похожа на его дорогую Рейн, что при виде ее сердце у него защемило так, будто его пронзили боевой стрелой. Паха Сапа вдруг понимает, что может видеть, но не своими глазами. Его несет ворон, и он, Паха Сапа, и есть этот ворон. Это какое-то новое, пугающее ощущение. Паха Сапа и раньше совершал волшебные полеты, но они всегда ограничивались только подъемом. Он поднимался, словно воздушный шарик, мальчик, широко раскинувший руки в гигантской ладони одного из шести пращуров. Он всплывал в волшебном вагончике на великолепном колесе мистера Ферриса. От этого полета с хлопанием крыльев, стремительными рывками, движением вперед сквозь толщу воздуха у него захватывает дух. Ворон смотрит вниз, и Паха -Сапа видит внизу поле сражения — который становится все меньше и меньше. Белый Пирс-Эроу похож на крохотную белую косточку, лежащую в траве. Он бы хотел получше разглядеть Пирс-Эроу 1928 года. Может даже прокатиться в нем. Летя по небесам к своей потусторонней жизни, Паха -сапа думает, что, наверное, бельгийская семья его невестки очень богата, если может позволить себе такой автомобиль. Ворон смотрит налево, и Паха -сапа видит там другого ворона. Перья у него такие черные, что, кажется, поглощают солнечный свет. Он легко машет крыльями. Глаза другого ворона ничуть не похожи на человеческие. Они абсолютно круглые, окружены небольшими белыми жемчужинками мышц, которые напоминают пахосапи синткалуваксус, ваксус, священные камни из ручья, которые он выискивал для своей парилки во время ханблицей. И круглые вороновы глаза имеют нечеловеческий янтарный цвет. Такие глаза бывают у хищников. Это скорее волчьи глаза, чем человечьи. Но за этим бесчувственным вороновым глазом вспыхивает еще один. Паха -сапа замечает бездонную глубину ярких глаз длинного волоса, тех самых голубых глаз, в которые юный Пахасапа заглянул 60 лет назад, в момент смерти Кастера. Значит, Наги, я, духа длинного волоса, тоже возносится вверх. Паха сапа хочет закричать ворону, который несет кастера Я ж тебе говорил, что ты призрак, но у я его духа нет голоса. И все же голубые человеческие глаза за круглыми вороновыми, кажется, подмигивают паха сапе последнее недоуменное прости. И этот ворон меняет направление полета и устремляется на север. А паха -сапа продолжает лететь на восток и немного на юг. Какова бы ни была судьба длинного волоса, после того, как ему позволено наконец умереть по-настоящему, а Паха -Сапа может только надеяться, что эта судьба включает и Либби, она принадлежит далеким пределам, и Паха -Сапе не суждено узнать про нее. Ворон паха сапы, все набирает и набирает и набирает высоту, пока горизонт не закругляется вниз по обеим сторонам, и голубое небо здесь и над тучами не становится почти что черным. Появляются звезды. И теперь ворон прекращает подъем. Они не летят нам личный путь, пока еще не летят. Ворон смотрит вниз, и Паха Сапа, ничуть не удивившись, видит черные холмы, которые темнеют в окружающем их красноватом скальном кольце сердечной мышцы, крохотный островок в бесконечном океане, побуревшей к осени травы. Вамакаогнака экантке суть всего сущего. Он вдруг, с удивлением, видит, что ворон начинает опускаться. И продолжает удивляться, потому что вдруг оказывается, что черные холмы снова окружены великим морем, и земли под водой не видно. Он спрашивает себя: не ждет ли его наказание, не предстоит ли ему еще раз увидеть, как каменные гиганты Вазичу поднимаются из черных холмов, уничтожая на своем пути бизонов и образ жизни его народа? Нет. Никаких голосов в его голове, шесть пращеров на сей раз не говорят с ним, но внезапно он понимает, что это огромное пространство воды, которое он видит в свете ярких лучей Вакана Танки — это прилив времени. Ворон складывает крылья и устремляется вниз, становясь в грациозной безжалостности древнего движения совершенным хищником, падающим на свою еще невидимую, но уже обреченную, не имеющую ни одного шанса и, безусловно, пропащую жертву. Но потом пикирующий ворон со все еще сложными, прижатыми к черной, как смоль спине, крыльями, не моргнув глазом, уходит сначала клювом, а потом мы всем телом в воды прилива времени. Вода адски холодна. Через мгновение вода исчезает. Небеса безоблачные и голубы. Ворон летит ровно и устойчиво на высоте около тысячи футов над землей. Но теперь все иное. Впереди слева Паха-Сапа видит Мато-Паху, медвежью горку, но у горки теперь другой вид. Такие горки называются, он вспоминает высокий радостный голос сына, лакколит — интрузия вулканической породы, обнажившейся из-под более ранних осадочных слоев, подвергшейся эрозии. Это интрузия магмы, внедренной в более холодную земную кору во время эоценового периода. Пахасапа понятия не имеет, когда был эоценовый период, но он точно помнит. Роберт ему говорил, что у «Медвежьей горки» та же геологическая история, что и у «Башни дьявола» в Вайоминге и у самих Черных холмов. Но теперь эта горка поднимается среди совсем другого ландшафта. Безмолвный голос в его голове говорит Пахасапе, что он смотрит на свои любимые черные холмы и великие равнины в промежутке от 11 до 13 тысяч лет до своего рождения. Сейчас позднее лето, начало осени, но воздух холоден, и по мере спуска ворона паха -сапа видит, что титонские скалистые горы на западе целиком засыпаны снегом. На этих пиках к концу августа началу сентября всегда оставалось совсем немного снега, но теперь они поднимаются на западе белой стеной. Опытный взгляд паха-сапы видит и другие, не столь значительные изменения. В равнинах и предгорьях слишком много деревьев, и некоторые из них принадлежат к высокорослым разновидностям сосен и ели, которые не растут у медвежьей горки. Травы в прерии такой высоты и такой насыщенной зелени, каких паха -сапа не видел даже весной, не говоря уже о конце лета, и трава нигде не общипана бизонами. Ворон пролетает над рекой, и Паха-Сапа сразу же понимает, что в ней слишком много воды для этого времени года, и что вода там молочно-голубая, наполненная мелкими частичками — крошевом с ледников на западе и севере. Ледники! Ворон машет крыльями, двигается с ошеломляющей скоростью, то уходит вверх, то ныряет вниз, и дух паха сапы воспаряет вместе с ним. Животные! В равнинах пасутся миллионные стада бизонов, но там есть и другие жвачные. И не только олени и антилопы. Сами бизоны кажутся более крупными, рога у них длиннее, а рядом двигаются табуны лошадей светлой масти. Паха -сапа таких никогда не видел. Это не табуны домашних лошадей времен его детства, не потомки тех лошадей, что остались от испанцев веком двумя ранее, но более мелкие, пугливые, странного вида лошади, которые обитали в этих местах, за одиннадцать-тринадцать тысяч лет до его времени. Между стадами бизонов и табунами диких лошадей шествует цепочка слонов. Слоны! Ворон грациозно кружит всего в сотни футов над семейством толстокожих. Это не цирковые слоны. Это какая-то разновидность мамонтов, хотя и не такая, обросшая шерстью, чьи изображения и кости он видел вместе с Рейн на всемирной выставке в Чикаго. Уши у мамонтов кажутся маленькими, а бивни у самцов длинные и изогнутые. Маленький слон, не более шести футов в плечах, как у них называется слон-младенец, Держит хоботом хвост матери, и гиганты величественно шествуют по пружинистому дерну. Семья приближается к реке, и ведущий самец трубит, а откуда-то из соснового леса по другую сторону реки ему отвечает другой мамонт. Рычит лев. Где-то еще дальше воют волки. Если бы у Паха-Сапы сейчас было тело, он бы заплакал. Он видит прайд львов, полуприкрытые низкой листвой, они нежатся у реки. Это обычные львы, каких можно увидеть в зоопарке в Денвере, но в то же время не совсем обычные. Свободные, величественные, спокойные, живущие в своей среде обитания. Львица отправляется на охоту, медленно подкрадывается к небольшой группе антилоп и лошадей, пришедших на водопой к реке. Над вороном, его вороном, мелькает тень, и черная птица в панике начинает молотить крыльями, уходя в сторону. Мелькнувшая тень — это огромный лысый орел. Он кружит высоко в небе, высматривая львенка. Паха Сапа недоумевает — Неужели орел, пусть даже и такой большой, наберется наглости и попытается украсть хотя бы самого малого из львят, за которыми зорко присматривают родители? Паха Сапа достаточно долго прожил на этом свете и знает, что любое плотоядное убьет и съест кого угодно, если у него будет хоть малейший шанс. А еще он знает, что иногда убийство даже среди самых прагматичных птиц и больших животных совершается ради восторга убийства, а не из-за голода. Паха Сапа видит крупных животных, которых даже не может опознать, что-то похожее на очень длинношеего верблюда, потом еще каких-то зверей, Размером с небольшого бизона, широконогие, длина шеи, с маленькими головами. Они с комической медлительностью ленивцы идут через кустарник к деревьям. Паха Сапи хочется думать, что это ему снится. Но он прекрасно понимает, что никакой это не сон. Верблюды, ленивцы, табуны странных маленьких лошадей — Неуклюжие мамонты, а еще крадущиеся львы, ягуары, громадные гризли — все они реальны в этом мире, в каком бы далеком прошлом этот мир ни находился. Это видение, а не сон. Появление орла, видимо, напугало его ворона, и теперь тот летит на юг мимо Медвежьей горки к Черным холмам, все время набирая высоту. Горы Рашмор не существует. Гора Шесть пращуров, целая и нетронутая. Но прежде чем ворон покинул прерию, равнины, лес и реку, Паха Сапа успел увидеть напоследок что-то странное — небольшую группу человеческих существ, приближающихся с севера. Это были не икчевичаза и не какое-либо другое племя или род, знакомые ему. У них волосатые лица... Они одеты в грубые, плотные звериные шкуры, а в руках держат копья, гораздо более примитивные, чем когда-либо делали индейцы равнин. И кто они? Предки предков его предков? Или просто чужаки? Но он уверен, что они только теперь пришли сюда с севера после многих лет скитаний по землям, недавно освобожденным отступившими ледниками и морями. И... В этом он был уверен, совершенно не понимая, откуда эта уверенность берется. Спустя несколько поколений, после прибытия этих волосатых людей в новый мир, все большие хищные четвероногие и большие травоядные, которых он только что созерцал с такой радостью, львы, верблюды, слоны-мамонты, гигантские ленивцы и даже лошади, будут истреблены и здесь, и повсюду в Северной Америке. Впервые за шестьдесят лет Паха -сапа увидел правду, стоявшую за правдой его видения каменных гигантов Вазичу. Азичу. Пожиратели жирных кусков, истребив бизонов, всего лишь продолжили линию, начатую всерьез десять тысяч лет назад предками пахасапы и их более ранними предшественниками линию на истребление всех крупных, больших видов, которые развивались на этом континенте. Старейшины Икчевичаза, теперь во времена Паха-Сапы, превратившиеся в кривоногих подражателей-ковбоев, сколько угодно могли встречаться во время торжественных, похожих на представления советов, искалеченные артритом старики могли целые дни проводить в парилках, наряжаться в старинные одежды с бисером и перьями, как их недавние предки, льстить себе речами о том, что в прежние времена они имели духовное превосходство, что их племена были защитниками мира природы. Но на самом деле именно они и все те, кто был до них, их почитаемые предки и те волосатые незнакомцы, которые, возможно, вовсе и не были предками, Истребили навсегда прекрасные виды слонов-мамонтов, верблюдов, львов, кустарниковых быков, гепардов, ягуаров, ленивцев и гигантских бизонов, рядом с которыми нынешние выглядели как телята, не говоря уже о виде малых выносливых лошадей, который развился здесь и был уничтожен людьми задолго до того, как испанцы завезли сюда их европейских собратьев. Ворон теперь взлетел очень высоко, а сердце паха Сапы упало очень низко. Под ними — освещенный солнцем море-океан времени. Волны нахлынули снова, окружили черные холмы, а потом медленно отступили. Ворон опять пикирует. «Даже с высоты...» Откуда видна кривизна горизонта, Паха видит, что он спускается в недалекое будущее его собственной эры. Еще он знает, не зная откуда и не видя никого, у кого можно спросить, что сейчас все еще суббота, 5 сентября, хотя какого года, века, тысячелетия или эпохи, это ему неведомо. В черных холмах четыре каменные головы горы Рашмор сияют, как мужские плеши на солнце. Дальше к югу сияет более белый гранит, словно искалечили еще одну вершину горы, но ворон направляется не туда, а паха Сапа не видит того, на что не смотрит ворон. Имеется в виду мемориал шального коня, о котором говорится ниже. «Медвежья горка находится на своем месте». Хотя даже с большой высоты прекрасно видно, что большинство сосен внизу и на хребтах сгорели. Это не волнует Паха-Сапу. Пожары с прерии бушевали на Мата-Пахе так часто, что об этом знает один лишь все, если только тайна ведет счет пожарам. Но города и городки в Азичу теперь гораздо крупнее. Рэпид-Сити, Бельфурш, Спирфиш, даже крохотный Кистон на холмах. А между разбросанными повсюду городками, в окнах бесчисленных ранчо, дворовых построек, складов, домов и новых сооружений, играют солнечные блики. Ворон летит на север, как он делал это несколько минут и 11 тысяч лет назад. Пахасапа видит, что великие равнины нарезаны на геометрически правильные участки в еще большей мере, чем при его жизни. В этом не столь далеком будущем, по крайней мере, один из хайвеев имеет четыре широкие полосы, по две в каждом направлении, и разделительную линию из бурой травы посередине. Похоже на то, что он видел на фотографиях в газетах. Такие футуристические хайвеи строились в Германии, где они сначала назывались Kraftfahrstrasse, когда в 1931 году была завершена первая четырехполосная дорога между Кёльном и Бонном. Но теперь, на протяжении только что закончившейся жизни Паха Сапы Гитлер торжественно называет их «Райхсаутобанн» что Паха Сапа перевел как нечто вроде «Свободные дороги Рейха». Немецкий канцлер заставляет свой ввергнутый в пучину депрессии народ строить все новые и новые автобаны по всей Германии, и Нью-Йорк Таймс высказала предположение, что не в последнюю очередь такие четырехполосные шоссе можно использовать для быстрого перемещения войск от границы до границы. Новый автобан, который странным образом закольцовывает черные холмы по самим обочинам древней беговой дорожки локотских преданий, заполнен грузовиками и легковушками, в такой степени, какую Паха Сапа и представить себе не мог. Даже в Нью-Йорке 1933 года не было такого безумного движения легковушки грузовики и какие то штуки неопределенной формы которые несутся на восток и запад по четырем длинным изгибающимся полосам выкрашены во все цвета радуги притягивающие к себе солнечный свет паха -сапа застал эпоху бума американских железных дорог железного коня говорили сильно хромает и другие вольные люди природы еще до паха сапы Дорог, которые, безусловно, были самым быстрым видом транспорта, и ему теперь трудно представить, что вскоре эти автобаны оплетут всю Америку. Если только вдруг осеняет Паха Сапу, Великая война в недалеком будущем немногим спустя после его смерти, не вернется снова, и Германия на сей раз не одержит победу и не оккупирует США. Но прерию под ним, видит он, когда ворон спускается ниже, оккупируют вовсе не немцы. Домашний скот. Скот, эти глупые грязные животные, появившиеся в Европе или Азии или еще где-то, заполняют прерию, и та уже не в силах прокормить такое количество. Когда Паха Сапа работал на ранчо Донована, Плохо работал, признает он, из него так никогда и не получился хороший ковбой. То улыбался, слыша, как хозяин и другие старики рассуждают о великой старой традиции разведения скота на Западе. Старейшей из этих традиций было от 50 до 75 лет. Но в недалеком будущем, даже если спустя всего 20 или 30, или пятьдесят лет от этого приятного дня в начале сентября 36 года, когда умер паха Саппа. Он видит, что скот продолжает делать то, что и положено делать скоту. Выщипывает траву до корней, опустошая землю до такой степени, что на североамериканские равнины возвращается пустыня. Скот загрязняет своими экскрементами все ручьи и речки, до которых может добраться разрушает русло своим непомерным весом, повсюду оставляет следы. На бесплодной, покрытой пылью земле, где когда-то росли сочные травы, опустошение достигает таких масштабов, что с высоты полета ворона поилка среди тысячи голых акров исчезающей травы кажется осью гигантского колеса диаметром пять или более миль с бело-коричневыми спицами из коровьих туш. А для защиты своего священного глупого скота Вазичу, владельцы ранчо и их преданные прислужники из индейцев уничтожили немногих оставшихся хищников, последних волков, медведей-гризли и пум, а также объявили войну прочим видом, таким как луговые собачки. Тут сыграл свою роль миф, будто скотина ломает ноги, проваливаясь в норы, вырываемые луговыми собачками. И даже безобидные койоты. По Хасапе кажется, что он видит солнечные блики от миллионов медных гильз, оставшихся после убийства всех этих видов, единственное преступление которых состояло в том, что они мешали скоту. Воздух в пятый день сентября неизвестного будущего года очень теплый. Пахасапа, соединенный с чуткими органами восприятия ворона, думает, что такая погода скорее характерна для позднего июля или начала августа. Когда они летели высоко, он увидел, что на вершинах титонских и скалистых гор на западе и юго-западе совсем нет снега. Даже на тех кряжах, куда Пахасапа ходил мальчишкой, Юта безграмотно назвали их горы лето-нету-нету. Нету». Теперь там даже глубокой осенью будет настоящее жаркое, беснежное лето. Ворон делает круг над рекой, и Паха -сапа видит, что перегораживание равнин не ограничивается только новым автобаном, который петлями своих четырех полос огибает черные холмы и уходит на север от Рэпид-Сити, Не ограничивается и целой сетью гораздо более загруженных и асфальтированных местных дорог, штата, округа, специального назначения, подъездов к ранчо, а к ним еще и квадратов, прямоугольников, трапеций, отдельных ранчо, огороженных колючей проволокой. И насколько он видит, так разгорожена вся земля. Но теперь, вдобавок ко всему этому, поросшие высокой зеленой травой равнины его более раннего видения и его детских лет превращены неутомимыми челюстями коров в какие-то геометрические формы. По ту сторону ограждения из колючки, над которой парит ворон, трава низкая, больная, в ней отсутствуют прежние прекрасные ботанические виды, но по другую сторону ограды коровьи челюсти поработали еще нещадней, там осталась практически голая земля. Следы копыт, ямы, оставленные тушами, Вытоптанные тропинки бизоны никогда не следовали один за другим колонной, что неизменно делает глупая скотина возвращают землю к состоянию пустыни. Пахасапа когда-то слышал, как Дон Робинсон разговаривал с группой ученых-естественников об опасности опустынивания, но эта опасность казалась слишком далекой в 1920-х когда доминировала политика увеличения людских и жвачных стат. Теперь он видит последствия. Те части великих равнин США, которые уцелели во время пыльных бур периода Великой депрессии, теперь пережеваны, перетоптаны, перегружены, перенаселены и перегреты. Непонятно, по какой причине климат стал теплее. До такой степени, что пустыни возвращаются. Когда его ворон поднимается, паха-сапа видит реку. Прежде в ней текла голубая вода, а теперь она разбавлена коровьими экскрементами и землёй, собрушенных эрозией и скотом голых берегов. Голос, очень похожий на голос его сына, хотя это и не голос его сына, шепчет ему без слов. «Старину!» «Даже тысячу лет спустя, после того, как твои предки и другие племена, жившие до Икчевичаза, уничтожили всех крупных хищников и жвачных, кроме бизонов, великие прерии высокой и низкой травы, простиравшиеся от реки Миссури до самых скалистых гор, благодаря взаимодействию природных сил, оставались здоровыми». Бизоны, в отличие от скота, кочевали, проходя огромные расстояния, и разносили семена высоких здоровых трав, теперь отсутствующих. Их копыта, так не похожие на копыта домашнего скота, помогали семенам укорениться в земле. Бизоны не выдергивали траву с корнем, не убивали ее, как это делает скот, и никогда долго не паслись в одном месте. Их навоз удобрял землю и давал убежище и дом тысячам ныне вымерших видов. Для укрепления травам требовались пожары. Молнии обеспечивали зарождение пожаров, и никто, ни индейцы, ни пожиратели жирных кусков их не гасили. Напротив, сами вольные люди природы, обжившие равнины, имели обычай ежегодно поджигать прерии. То же самое делали осинебоины. Речные кроу, Северная арапахо, шашоны, черноногие, кайнаи и равнинные кри. Тоже делали и старые исчезнувшие племена, которых погубили болезни, принесенные сначала сиу, а потом пожирателями жирных кусков. Манданы, хидасты, санти, понка, ото и арикара. Эти племена регулярно поджигали прерию по собственным мотивам. Часть этих мотивов забыта. Иногда они делали это, чтобы выгнать добычу, а иногда — просто из удовольствия увидеть огонь и производимое им уничтожение. Но пожары всегда способствовали укреплению трав, цветов и растений. Они наливались соком и обновлялись. Теперь ничего этого нет. В особенности в том недалеком будущем, которое показывает ему ворон. Все тысячи взаимодействующих видов свелись теперь к двум ⁇ человеку и скоту. Пожиратели жирных кусков и их жирные, глупые мясные животные постоянно плодятся, чтобы жиреть еще больше. Впрочем, птицы все еще продолжают пролетать над этим новым миром, где больше не растут травы. Но даже виды птиц исчезают быстрее, чем человеческие существа успевают это фиксировать. Уничтожение влажных мест, вытеснение всех разновидностей трав и четвероногих существ прерий, осушение, варварский выпас, закатывание в асфальт мест, где гнездятся птицы. Да, кое-какие виды птиц еще сохраняются, но они ведут такой же образ жизни, как сороки. Таскают еду у людей, кучкуются на свалках, выпрашивают подачки, роются в мусорных бачках. Они пали до уровня немногих сохранившихся диких животных, запаршививших койотов, ведущих существование на краю пыльного мира людей и скота. Их достойный, сожаление, внешний вид наводит на мысль, что они знают о неминуемом приближении пустыни. Его ворон поворачивает на юг и снова поднимается в небеса. Пахасапа надеется, что он больше не будет спускаться. Он ждет смерти. Пусть приливы и отливы времени отступают и наступают, как обычно, но зачем ему, Пахасапи, видеть то опустошение, которое произвел и продолжает производить человек, уничтожая природу и себя самого? Он скорее чувствует, чем видит, что приливы времени стали... Опять и опять кроваво-красными по обеим границам горизонта, потому что бушуют новые великие войны. Он мрачно думает, что, наверное, люди так любят скотину, потому что обожают массовую бойню. Ворон добрался до леденящего воздуха Поднебесье и замер там. Парит, поддерживаемый каким-то невидимым воздушным потоком. На потемневшем дневном небе появляются звезды, а горизонт снова выгнут, как лук воина. Паха Сапа, который большую часть конца своей жизни, с которой он теперь расстался, был циником и неверующим, начинает молиться. Никогда еще он не молился так искренне. Пожалуйста. О Вакантанка, мои заступники пращуры, все тайна, которую никто из нас никогда не поймет. Прошу тебя, о Боже, не показывай мне больше ничего. Я умер, пожалуйста, позволь мне оставаться мертвым. Я от всего сердца прошу прощения за мой вклад в то, что мне было показано, но не наказывай меня новыми видениями. «Моя жизнь была искалечена видениями. Позволь мне умереть, о Господь, владыка моих працев. Но ворон снова безжалостно срывается в пике. Несколько мгновений нет никаких звуков и образов, движений и ощущений. Только знаний. Его внучка, мадмуазель Флора Долан де Плашетт, Которая в скором времени, когда ее жених закончит помогать отцу, сворачивающему дела в Европе и присоединится к ним в Америке, станет миссис Морис Данкин Блюм Окс. Она беременна. Эта семнадцатилетняя красавица, которая вполне могла бы быть сестрой-близнецом его возлюбленной Рейн, носит правнука Паха Сапы и отсутствующему мсье Вандана Дана Далана Адлера. «Мальчика нарекут Роберт. У этой счастливой пары родится еще четверо детей, и ни один из них не умрет ни при родах, ни в детстве». Но, взяв руку внучки за секунду до постигшего его удара, по своей способностью видеть будущее прикоснулся к душе первого из них — Роберта. И именно будущее Роберта перенесло Пахасапу на много лет вперед с такой же неотвратимостью, как и океанические приливы и отливы времени внизу. Родившийся в 1937 году Роберт Адлер Окс станет ученым и литератором. Его научно-популярные книги и телевизионные сериалы будут читать и смотреть миллионы людей. Его специальностью станет физика, но, как и его американский дед, первый Роберт, этот Роберт станет и специалистом в других науках — геологии, среде и метеорологии Марса и других планет. Роберт Адлер Окс будет гостем Центра управления полетами в Хьюстоне в июле 69 -го года, когда человек сделает первый шаг по Луне. Он будет сидеть рядом с другими учеными, которые поведут себя как дети, освобожденные от занятий в метель. Из трех детей Роберта Окса, его средний ребенок Констанция, которая будет издавать книги под фамилией мужа К.Х.О. О. Грин, по существу продолжит традицию отца и добьется успеха в науке и литературе. Родившаяся в 1972 году Констанция Хелен-Окс-Грин будет одним из крупнейших исследователей первой половины XXI века. Ее тремя специальностями широкие интересы и столь редкое явление в век усиления тенденций к узкой специализации будут изменения климата, генетика и этнология. Ее книга Мир, который мы создали, и новый мир, который мы можем создать, будет продана общим тиражом более 20 миллионов экземпляров во всем мире. Но в изменившемся мире. Именно изменение мира и добивается Констанция Грин своими тремя бестселлерами и более чем двумя сотнями статей, которые будут публиковаться в научных журналах на протяжении всей ее жизни. Ее особый интерес — нет, ее страсть, ее мечта, ее миссия, ее цель, смысл существования — это ревайлдинг мегафауны плейстоцена на великих равнинах Северной Америки. Ревайлдинг – термин, применяющийся для обозначения мероприятий по защите и восстановлению экосистем тех или иных регионов, включая возвращение хищников и других видов. Этот термин был изобретен защитником природы Дэйвом Форманом, одним из основателей движения прежде всего Земля. Даже будучи почтенной и пожилой ученой-дамой, возглавляющей объединение из более чем 30 стран, которые реализуют проекты ревайлдинга исчезнувшей фауны, она большую часть своей любви и внимания будет отдавать великим равнинам Северной Америки. А проблем там столько, что мало и 10 тысяч конни, 10 тысяч констанций Хелен Окс Грин. Выщипанная, перенаселенная и лишившаяся многих видов растений прерия в XXI веке умирает окончательно. Раньше разоряются, несмотря на громадные субсидии государства и многочисленные попытки диверсификации того, что представляет собой животноводство. Пустыня возвращается в те места, откуда ушла сотни тысяч лет назад. Маленькие и средние города пустеют. Население сокращается, экономика региона сходит на нет, и поэтому доктор Констанция хелен Окс-Грин отдаст большую часть своей долгой жизни поискам решения, которое позволило бы не только возродить многие растительные и животные виды, но и восстановить обитавшие здесь народы. Наверное... Именно голос конни Грин слышит паха Сапа во время последнего спуска ворона, который несет его наги. А может быть, это опять тихий голос старейшего и мудрейшего из шести пращуров? А может, это мудрый шепот сильно хромает или тихий голос его дрожайшей Рейн? Скорее всего, паха услышит теперь все. Эти голоса. Ворон снижается над черными холмами. Четыре каменные головы Вазичу, сотворенные борглумом, стоят на своем месте, правда, немного посерели от времени. Они либо так и не превратились в шагающих каменных гигантов, либо уже отшагали свое и нажрались жиру ворон парит в вышине и паха сапов в восьми милях к юго западу от горы рашмар видит другую гору превращенную в скульптуру она крупнее и новее границ здесь отливает белизной голоса тех кого он любил кого почитал и еще будет любить шепчут ему это шальной конь и его конь в отличие от рашмара где голова часть скалы, здесь вся гора превращена в скульптуру. Масштаб взрывных и камнетесных работ здесь гораздо больше. После стольких лет в шахтах и на горных вершинах, где он проводил измерения и оценивал размеры с максимально возможной точностью, в особенности размеры скал, на которых ведутся или будут вестись скульптурные работы, — Паха-Сапа не может удержаться и прикидывает размеры этой скульптуры. Три президентские головы, на которых работал Паха-Сапа, имели высоту около 60 футов каждая. Голова шального коня на этой гигантской скульптуре, похоже, достигает высоты почти в 90 футов. Но если четыре президента на горе Рашмор, представленные в основном в виде голов, лишь с намеком на плечи, ну, скажем, у Вашингтона видны лацканы фрака, а у Линкольна в черне намечены костяшки пальцев, держащихся за лацкан, еще не начатые, когда Паха навсегда оставил Борглума, то здесь, с помощью взрывов, а затем камнетесных работ, из горы освобождена вся верхняя часть тела шального коня, а потом поверхность выровнена, отшлифована и теперь отливает белизной. И шальной конь сидит на коне. Животное стилизовано, у него замысловатая грива, голова исполнена движением и чуть повернута назад, словно всадник резко осадил скакуна. Левая нога коня поднята и согнута, Выделана она с большим тщанием, видны грудные мышцы, хрупкая голень и повисшая в воздухе копыта. Пахасапа видит, что левая рука шального коня вытянута над тщательно выделанной гривой жеребца, и военный вождь указывает вперед одним пальцем. Вся скульптура имеет ширину 641 и высоту 563 фута. Ворон поднимается и опускается на мощных воздушных потоках. Воздух в это 5 сентября будущего жарче, чем в предыдущем видении будущего. И Паха-Сапа видит, что высеченное из камня лицо шального коня ничуть не похоже на лицо шального коня в жизни. Ну, это простительно, думает Паха-Сапа, ведь шальной конь не разрешал себя фотографировать или рисовать. Что менее простительно, на искушенный взгляд поднаторевшего в создании мегаскульптур Паха Сапы, так это художественный уровень, который уступает работе Гудсона Борглума. Поза всадника напряженная, вымученная, стереотипная, и Паха Сапа почти не видит никаких деталей, над которыми так напряженно работали Борглумы и его сын, чтобы добиться с помощью своей грубой, несовершенной техники — тончайших нюансов, мельчайших подробностей мимики, нахмуренных бровей, малейших оттенков выражения лица. Громадный, массивный, застывший в театральной позе герой-индеец и до странности европеизированный вздыбленный каменный чурбан под ним представляются Паха Сапе в сравнении с работой Борглума, вырезанными скучающим школьником из куска белого мыла с помощью тупого перочинного ножа. И не спрашивая у голосов внутри его, он чувствует, что Сиу, Шаенна и другие племена ненавидят этот памятник. Он не знает всех оснований, по которым памятник вызывает у них ненависть, и не хочет знать. Вообще-то ему и спрашивать об этом нет нужды. Ответ ему известен. Он только хотел бы получить еще один шанс притащить свои ящики с динамитом, но на этот раз уже нацелись на новый объект. Если бы Паха Сапа сейчас владел голосом, он бы закричал. «Вы опять притащили меня в будущее, чтобы показать вот это? Неужели мое наказание никогда не закончится?» но он не владеет голосом ворон оставляет позади гигантскую карикатуру на шального коня и поворачивает на север снова набирая высоту он машет крыльями направляясь вновь от черных холмов с новыми медвежьей горки в великие равнины Перемены, произошедшие здесь, очевидны и сразу бросаются в глаза. Бесконечно огибающее кольцо автобана все еще здесь, но у него вид постаревшего и посеревшего, и движения по нему почти нет. Города и городки стали гораздо меньше. От Рэпид-Сити не осталось и одной трети той площади, которую он занимал во времена Паха-Сапы, И его уже никак не сравнишь с тем разросшимся городом, который Паха -Сапа видел только что в своем втором видении. Спирфиш исчез вообще. Несомый вороном на север Паха Сапа понимает, что Дэдвуд, Кисто, Каспер и Лэд исчезли. Здесь, на Черных Холмах, вообще нет городов Вазичу. Он понятия не имеет, какая катастрофа привела к исчезновению всего этого множества городов, Кожа его духа холодеет при мысли о том, что могло быть причиной. Но настоящие потрясения ждут его впереди. К северу от странно пустого автобана все прежние признаки жилья и того, что в Азичу неизменно называли цивилизацией, просто перестали существовать. Ворон снижается, и Паха -Сапа видит, что шоссе штата и округов исчезли, взорваны, сломаны, перепаханы или просто поросли травой. И только по едва заметным следам прямых, затянутых травой линий можно догадаться, где раньше были границы участков. Он понимает, что нет и прежних ранчо. Ни одна война или единичная катастрофа не могла привести к этому. Снести здания, не оставляя даже фундаментов, но при этом сохранить автобаны, уменьшенные версией Рапид-Сити и других городов на юге и востоке? Нет, ни война, ни чума и никакая природная катастрофа не могли стать причиной этого. Подобное опустошение целого региона могло быть следствием только целенаправленной спланированной миграции, бережные разборки и удаления того, что было построено здесь человеком более чем за столетие. Но с какой целью? С какой стати в Азичу стали бы преднамеренно демонтировать и убирать ранчо, сараи, дороги, линии электропередач, канализационные стоки, нефтехранилища, заборы, автомобили, города, городки, собак, свиней, кур, скот и другие завезенные виды, включая и самих себя, которые они почти два столетия усиленно насаждали в этой земле. Ворон продолжает опускаться, и Пахасапа понимает, что параллельно автобану в обоих направлениях идет высокое ограждение, и оно тянется так далеко, что конца его не видит даже зоркий глаз ворона. Черная птица усаживается не на это ограждение, а на столбик деревянного, находящегося рядом забора, к которому не подведены провода. Паха-Сапа понимает, что отсутствует и еще что-то. Изгороди, колючая проволока. Те изгороди, которые разделяли прерию в течение XX века, а потом членили ее на все более и более мелкие участки, они исчезли. На ограждении висит щит, и если паха-сапа не уверен, что ворон со своим малым, хотя и ушлым мозгом, может прочесть написанное, то паха-сапа может. Опасно высокое напряжение. В двадцати ярдах слева от них замысловатые двойные ворота, а перед ними на земле решетка из деревянного кругляка, защита от скота». Пахосапа догадывается, что ворота эти автоматические. В конце концов, это будущее. Надпись на воротах имеет для Паха-Сапа еще меньше смысла, чем предупреждение о высоком напряжении. ПРМП тракты 237Р305J. Допуск только по разрешению. Предупреждение. На протяжении 183 миль ни еды, ни крова, ни обслуживания. Предупреждение. Опасные животные. Предупреждение. Человеческие контакты могут быть опасны. Имеющие разрешение следуют далее на собственный страх и риск. Министерство внутренних дел США и ОДТПРМП США. Ворон срывается со столбика и перелетает через ограждение так, будто его и не существует. Паха -сапа видит Медвежью горку и место, где прежде была петляющая по склону горы дорога. Еще кажется, парковка и площадка для посетителей, может, даже центр для посетителей с туалетами или что-то вроде маленького музея. «Ничего этого теперь нет», О том, что оно когда-то было, говорят только заросли сорняков в тех местах, откуда убраны бетон, асфальт, фундаменты. И на Медвежьей горке, и вокруг нее растительная жизнь богата и разнообразна. Во времена Паха-Сапы здесь, на самой горе, росли в основном орегонские сосны и низкорослый можжевельник. Теперь тут самые разные сосны и ели. Во времена паха сапы в прерии у подножия можно было увидеть только югку и низкие скудные травы. Теперь тут самые разные растения, многие из которых паха сапе неизвестны. Он видит выцветшие ленты, молитвенные флажки и мешочки из когда-то цветной материи, наполненные табаком. Они висят на ветках карликовых дубов и других лиственных растений вдоль берега ручья и подножия горы. Как такое может быть? Подношения сделаны Силу или шаенно, Но разве ограда под высоким напряжением и щит на воротах в пяти или шести милях сзади не предполагают, что эта территория закрыта для большинства людей? Ворон снова взмахивает крыльями и летит на север знакомым уже маршрутом к реке, где Паха-Сапа шестьдесят лет назад потерял священную птихинчалу Хуху-Канунпу своего рода и где большая часть его сородичей была уничтожена частями кавалерии Крука. «Здесь жарче, чем на черных холмах, но земля под крыльями ворона — не пустыня». Далеко не пустыня. Травы здесь сочнее и выше, чем у медвежьей горки. Пахасапа только в детстве видел крохотные пятна настоящей высокой травы. Теперь же, насколько может видеть глаз ворона с высоты 5000 футов, она тянется на восток, запад и север. Под налетевшим порывом ветра трава колышется более медленно и гибко, чем даже под рукой бога, ласкавший шкуру мира, более короткую траву за его деревней. Он и представить себе не может, как древняя высокая трава прерии смогла вернуться сюда. Пожары, стада бизонов, выжигание, время — Его дух Наги слышит голоса Рейн, его правнучки Констанции сильно хромает и мудрейшего из шести пращуров. У Паха -сапы на глазах слезы, которые он не может пролить, но он все равно ничего не понимает. Ворон закладывает вираж, пролетает всего в пятидесяти футах от вершины холма, и Паха -сапа видит бизоны. Они наводняют равнину, наводняют вершины холмов на севере, стада растянулись на восток, запад и север на многие мили. Тысячи бизонов, десятки тысяч, сотни тысяч. Больше. Ворон летит на запад к реке. Горы далеко на востоке. Их может увидеть только волшебный глаз хищной птицы. Совершенно бесснежны. Даже на вершинах пиков не видно белизны. Река стала уже, уровень ее гораздо ниже, ее явно больше не пополняет тающие снега с оголенных далеких гор. Но оставшаяся вода прозрачная и темная, судя по виду чистая, можно пить без опаски. Даже в дни пахосапы существовали вполне основательные причины, не позволявшие пить из местных ручьев. Ворон закладывает круг, и пахосапа ахает, вернее, производит эквивалент этого звука доступные наги. Как богата фауна здесь у реки! Какие крупные здесь животные! Кроме стада бизонов, видимого до самого горизонта, Тут бегают табуны небольших гнедых лошадей. Не тех маленьких лошадок, что он видел одиннадцать тысяч лет назад, но похожих, очень похожих. Лошади Проживальского. Пахасапа по понятия не имеет, кто такой мистер Проживальский, Но лошади ему нравятся. Небольшие, выносливые, беспокойные, с черными гривами и пугливые, как все дикие травоядные. «А как прекрасен голос, говорящий ему это!» Из лиственного леса на водопой направляется несколько верблюдов. Двугорбые верблюда из пустыни Гоби взамен вымершего вида histernus западного верблюда, который сформировался здесь и был весьма распространен в плейстоцене. Но их ДНК удивительно сходны. Пахасапа не знает, что такое ДНК, но может вечно слушать этот голос. Он хочет, чтобы голос никогда не умолкал. Здесь, в плейстоцене, обитали четыре вида хоботных Пахасапа Мамутус Колумби, преобладавший Колумбов Мамонт. Мамут американум, американский мастодонт, Мамутус эксилис, карликовый мамонт, не очень распространенный. «И твой и мой старый друг, Мамутус примигенус, шерстистый мамонт, мы видели его реконструкцию на всемирной выставке в Чикаго». Паха -сапа молча рыдает, слыша это. После многочисленных экспериментов мы решили, что генотип близкого к исчезновению азиатского слона очень похож на генотип нашего вымершего друга и он хорошо приспосабливается к теплейщему климату великих равнин. Но сюда завезены несколько тысяч африканских слонов хотя бы ради того, чтобы спасти их от вымирания в Африке, где в последние 30 лет происходят климатические катастрофы. «Слоны», — думает Паха Сапа, — видя группу животных, выходящих из высокой, колышимой ветром травы низких холмов. Они неторопливо спускаются к реке. Один из самых маленьких хочет бежать впереди стада, но мать, по крайней мере одна из самок, останавливает малыша мягким движением хобота. Завидев приближающихся слонов, двугорбые верблюды на водопое и группки велорогих антилоп пускаются прочь, но они скачут по восточному берегу реки. На западной стороне на водопое к реке спустился Прайд-Львов. Из Южной Африки последние представители этого вида. Но здесь они чувствуют себя прекрасно. Прайды на восточных участках ПВМП за рекой Миссури насчитывают теперь несколько тысяч особей. По какой-то причине популярность заповедника растет. Ежегодно трекерам выдается только 400 разрешений на посещение заповедника, а заявок у нас больше миллиона. Трекерам? Безмолвно повторяет Паха-сапа. Из высокой травы за рекой появляется ягуар и также неожиданно исчезает. Паха-сапа спрашивает себя, видел ли он зверя на самом деле. С дерева за ягуаром следит кто-то похожий на очень большого ленивца. Искривленные когти у ленивца длинные и черные. Растения вдоль берега реки, а берега больше не обваливаются под копытами домашнего скота. Поразительно разнообразны. Местами трава напоминает ухоженный газон. Это один из побочных эффектов того, что здесь пасутся самые разные жвачные. В сотни ярдов вверх по течению кружит лысый орел, высматривает зверя или рыбу. На сей раз ворон паха -сапы не реагирует на него, как на угрозу. Паха -сапа думает: этот никуда не денется. Орлы всегда будут. Но тут ворон поднимается снова и поворачивает на юго-восток. Вероятно, экскурсия подходит к концу. Паха-сапа хочет кричать, он хочет рыдать. Но больше всего он хочет слышать хор любимых голосов. Но знает, экскурсия закончилась. «Это еще не конец, Паха-сапа. Лучшего ты не видел». Минуту спустя он видит их невероятно зоркими глазами ворона. Крохотное скопление белых точек за много миль отсюда, вдоль речной долины. Потом крохотное скопление белых треугольников за много миль в другой стороне, у хребтов, ограничивающих прерию. Ворон поворачивает направо и летит к хребтам. «Дорогой все», — думает Паха Сапа. «Дорогой Танка, пусть этот смертный сон будет правдой!» В долине, по эту сторону белых треугольников, мальчики присматривают за небольшим табуном лошадей. Это самая крупная разновидность тех необычных диких лошадей, которых только что видел Паха Сапа в прерии. Они размером с пони, но не такие смирные. Здешним мальчикам приходится постоянно быть на стороже, чтобы маленький табун плененных лошадей не разбежался. Ворон продолжает лететь к хребтам. Тиоспаи невелика, не больше двадцати вигвамов, но они высокие и хорошо сработаны. Шесты вигвамов сделаны из окоренных стволов красной сосны и имеют точно рассчитанную, словно пальцы руки, длину. Первые три шеста образуют звезду, а форма звезды создает мощный вихрь света для тех, кто будет жить в сфере его дружеского воздействия. Будучи правильно установленными, десять шестов каждого типа символизируют основной нравственный постулат Вселенной — Охокисий Лап — взаимное уважение ко всему сущему. И десять шестов охо киси установлены правильно и укрыты чистыми, блестящими шкурами бизонов, надлежащим образом выделанными. Вигвамы поставлены кругом, как этого требовали от вольных людей природы, птицы, женщины и шесть пращуров, так чтобы дома людей повторяли священную петлеобразную форму самой Вселенной. Ворон усаживается на шест-типи, и паха -сапа видит, что вокруг те её спаи двигаются люди. На мужчинах и женщинах одежды ручной выделки, похожие на те, что он носил мальчикам. Похожие, но не воссозданные, как в музее. Многие шкуры он узнает: Антилопы, олени, бизона — все они хорошо выскоблены женщинами для мягкости но есть и шкуры, происхождение которых ему неизвестно. Он видит военный щит, прислоненный к типе, и с ужасом понимает, что на щите слоновья шкура. Мимо проходит пожилой человек. Судя по замысловатому рисунку бисером на мокасинах и безупречной бахромчатой куртке и штанам, Паха Сапа решает, что это кто-то важный но на плечах и голове этого воина шкура, грива и открытая в рыке львиная пасть. Будь у Паха-Сапы веки, он бы моргнул. Это вольные люди природы. Сверхчувствительными ушами своего ворона Паха-Сапа слышит приглушенный разговор людей на странноватом Локотском. И тут Паха-Сапа осознаёт, что ему напоминает их акцент. Такой же был у Роберта, выучившегося локотскому отца. Возможно, родным языком этих людей был английский, прежде чем они заговорили по-локотски. А, возможно, язык изменился со временем, как это свойственно любому языку. Потом происходит нечто странное. На бревне неподалеку сидят четыре мальчика, бросая ножи в кружок, нарисованный на земле. Эту игру Паха Сапа прекрасно знал, когда был мальчишкой. И тут раздаются тихие звуки музыки. Один из мальчиков встает, выходит из игры, засовывает руку в карман штанов из оленей шкуры и отвечает во что-то, видимо, в телефон, но размерами не больше не толще игральной карты. Мальчик разговаривает около минуты, все на том же гладком локотском потом складывает невероятный телефон и засовывает его к себе в карман, после чего возвращается в игру. «Ну, Паха-Сапа, тебе достаточно увиденного, чтобы понять. Нам потребовались годы, прежде чем мы поняли, что проект ревайлдинга мегафауны плейстоцена будет лишен всякого смысла, если мы не возродим главного хищника позднего плейстоцена — человека». Но на этот раз, благодаря нашему присутствию, массового уничтожения видов не случится. Агентство по управлению популяцией регулирует не только четвероногих. И Конни первая из нас увидела, кто заслуживает выбора, права, жить в заповеднике ПРМП, если только они согласны жить по правилам той эпохи, которая им предлагается. Телефоны у детей... Ну что ж, от некоторых вещей невозможно отказаться в любой культуре, и было решено, что телефоны являются важнейшим элементом безопасности. Взрослые могут жить среди ягуаров, львов и медведей-гризли, но детям должна быть предоставлена возможность обращаться за помощью по телефону. Правда, телефоны работают только в границах заповедника, и дети должны их отдавать по достижении 15 лет, если решать жить здесь и дальше. Паха Сапа знает, что видит сон, но не возражает. Он, как и Гамлет, больше всего боялся в смерти вероятности того, что там могут сниться сны. Но этого сна он не боится. Ворон поднимается в воздух и набирает высоту, а набрав, направляется на юго-запад. Оказавшись в воздухе, Паха-Сапа видит на северо-западе что-то такое, чего не заметил раньше. Лента серебристой стали протянута с востока на запад по речной долине, и под ней медленно двигаются вагоны, отливающие серебром и стеклом. Паха-Сапа сразу понимает, что это такое. Он видел картинки в аль аль-Швебебан». Монорельсовые дороги в Упертале, в Германии, построены и открыты около 1900 года. Только на этой монорельсовой дороге вагоны находятся под рельсом, а стены вагонов для лучшей видимости в основном стеклянные. Своими острыми глазами ворона он даже с расстояния в несколько миль и с высоты в несколько тысяч футов видит силуэты пассажиров. Некоторые сидят, некоторые стоят, Это напоминает паха сапи восторженных пассажиров колеса Ферриса в 1893 году. Три сотни разрешений трекером, несколько коммерческих стоянок для сафари, конечно, под строгим контролем, но, кроме этого, более 42 миллионов человек в год, туристов, платят за то, чтобы проехаться по части или по всему заповеднику проекта ревайлдинга «Мегафауны Плейстоцена» он стал главной приманкой для туристов в Северной Америке. Но тебе, Пахасапа, пора возвращаться домой, хотя нам и очень не хочется тебя отпускать. Пахасапа чувствует себя практически так же, как в тот день на колесе Ферриса на Медвее Большого Белого Города, в те первые часы, что он провел с Рейн. Он думает, зачем мне уходить отсюда? Я уже попал в рай, какого даже не могли себе представить ни мои одноплеменники, ни отец Рейн. Но если настало время отправляться в настоящий рай, то я готов. Всеобщий смех немного похож на смех Роберта, сильно на смех Рейн. Чуть-чуть на смех сильно хромает, слегка на смех женщины, которую он никогда не видел, и совсем не похож на смех шести пращуров. Те слова, что ему говорят на прощании, звучат странновато. Отправляться в рай? Да, черт побери, Паха Сапа, крещение перекосило тебе мозги. Тут еще много чего нужно сделать. Ворон летит на запад, а потом в направлении Норд, Тень, Вест. Словно низкие облака накатывает волна океана времени покрывая все внизу, и кажется, что лучи солнца в воде двигаются вместе с летящей птицей. Пахаса пытается вспомнить понравившееся ему предложение из холодного дома, но не может сформировать связную мысль. Море времени отступает. Низкие, переходящие один в другой холмы внизу, снова обрели бурые коричневые цвета, Единственная зелень в извилистой речной долине, выстроившаяся в ряд старые тополя. На этот раз ворон не закладывает вираж, он почти вертикально пикирует к земле, чем приводит в ужас паха сапу. «Нет, я не могу, я не готов, я не...» но вороны никого не слушают они все с той же скоростью продолжают свое безумное падение на коричневые холмы с их высокой коричневой травой. удар ужасен они солгали ему как они его не любят, а он знает что они его любят, но они солгали ему это «Самый настоящий рай!» Паха Сапа лежит на верхней ступеньке лестницы, ведущей к большому бассейну около Колумбового фонтана перед главным зданием администрации в Белом городе. Голова его покоится на коленях Рейн, и Рейн с тревогой смотрит на него сверху вниз. Его не волнует, что вокруг стоят другие люди. Губы у него сухие, но он шепчет своей встревоженной возлюбленной «Токшааке, вансин, янкин, тктело!» «Я увижу тебя снова!» Он научил ее этой фразе всего два часа назад на колесе Ферриса, и это связало их прочнее помолвки. Им обоим это известно, но ни один из них еще не признал этого. Ах, месье вялый конь, слава богу, вы пришли в себя. Это говорит не Рейн, а другая женщина, постарше. Мать. Его невестка, мадам Рене Зигмон Адлер де планшет. Как это странно, видеть человека, носящего фамилию его возлюбленной. А женщина, на чьих коленях покоится его голова, не двадцатилетняя Рейн а его внучка, мадемуазель Флора Даланде де Плашет, которая сейчас 17 с половиной, она недавно забеременела и обручена. Пахаса пытается подняться, но три пары рук укладывают его обратно. Пахаса понимает, что к ним присоединился усатый шофер Роджер. Роджер принес воду в поразительно хрустальном графине. Он подает ему хрустальный стакан с еще более поразительно, настоящим льдом, и паха -сапа послушно пьет ледяную воду. У нее замечательный вкус. Роджер помогает ему сесть, и пока дамы встают и отряхивают с платья в сухую траву и колючки, шофер шепчет что-то на французском или бельгийском, или, скорее всего, ирландском. И украдкой подает Пахосапе небольшую серебряную фляжку. Пахосап пьет. Он пьет виски в первый раз после того случая, когда пил его в семнадцать лет, и это гораздо лучше всего, что ему приходилось пить. Роджер помогает ему подняться на ноги, а обе дамы своими маленькими белыми ручками без особого толку пытаются подсобить, подтолкнуть, поддержать его. паха сапу покачивает, но с помощью Роджера он сохраняет равновесие. «Я был уверен, что умер. Думал, со мной случился удар». Теперь Роджер говорит с безошибочно узнаваемым американским акцентом. «Уж если удар, то, видимо, солнечный. Лучше уж поскорее в тень». Паха Сапа слышит непроизнесенное «старик» в конце предложения. Он только кивает. Жена его сына, как странно, что она средних лет, Рене, он очень надеется, что они вскоре будут называть друг друга по именам, говорит, «Мсье...» извините нужно привыкать к американскому выражению э, мистер вялый конь пожалуйста называйте меня паха сапа это означает черные холмы и это мое настоящее имя Ой, oh, oui. да конечно роберт не говорил, мистер паха сапа мы остановились в «Не могу вспомнить название, но это, кажется, единственный приличный отель в Биллингсе. Роджер знает название, И если мы поедем прямо сейчас, то сможем там пообедать. Я думаю, нам много о чем надо поговорить». Ответ Паха приходит откуда-то издалека, но он искренний. «Да, это было бы хорошо». И вы, конечно, немедленно должны уйти с солнца. Вы поедете с нами. Роджер, пожалуйста, проводите мсье э, мистера Пахасапу до машины». Пахасапа останавливает услужливую руку Роджера, прежде чем тот успевает прикоснуться к нему. Он смотрит на жену своего сына. «Просто Пахасапа, мадемуазель, э, позвольте называть вас Рене». У вас такое прекрасное имя, и оно напоминает мне о женщине, которую я бесконечно люблю. Мадам Рене Зигмон-Адлер де Плашет отчаянно краснеет, и Паха на мгновение ясно видит ту девятнадцатилетнюю красавицу, в которую когда-то влюбился его романтический сын. Он понимает, что брак состоялся за считанные дни до испанки и последовавшей пневмонии, которая убила Роберта. И еще он знает, что есть долгое и серьезное объяснение, возможно, связанное с ужасом ее семьи перед тем фактом, что дочь вышла за Гоя, тому, что она не пыталась связаться с ним раньше. Он хочет узнать все это и говорит в полголоса. «Я поеду за вами в город на мотоцикле. Вы же знаете, это мотоцикл Роберта. Я не хочу оставлять его здесь. Со мной все будет в порядке. Посматривайте на меня в зеркало, Роджер, если я начну ехать или вести себя как-то необычно, то вы всегда сможете остановиться и узнать, что со мной». Шофер, прячет усмешку в усы и кивает. Все четверо идут к дороге и парковке. Мсье! Э, сэр, вы забыли это? Его внучка протягивает ему холстяной мешок с револьвером внутри. Если ее удивляет тяжесть содержимого, или если она заглянула внутрь, то девушка ничем не выдает этого. Спасибо, мадемуазель. Они снова обсуждают подробности поездки, после чего маленькая процессия трогается с места. Длинный белый пирс Эроу делает разворот, три раза подаваясь назад-вперед. Харли Дэвидсон тарахтит следом. Когда они проезжают место последнего сражения Кастера слева, Паха Сапа останавливается, не заглушая мотоцикла. Седан продолжает двигаться дальше. Глядя на памятник и белые надгробия, рассыпанные по холму, он вдруг осознает: мой призрак покинул меня. Ощущение не очень приятное. Он только вчера понял, что Джордж Армстронг Кастер в день своей смерти был женат на своей Либе 12 лет. Паха Саппо был женат на Рейн Плашет 4 года, когда она умерла. Но призрак Кастера и Паха Сапа провели вместе 60 лет два месяца и несколько дней. Паха Сапа трясет головой, боль у него вроде бы немного уменьшилась. Он смотрит на юго-восток, в сторону далеких и почти невидимых черных холмов, и всего, что он там оставил, и всего, что он еще может увидеть и сделать там. Когда он произносит шепотом следующие слова, они предназначаются не костям или воспоминаниям, похороненным на этом поле сражения в Монтане, но тем, кого он любил, против кого сражался, с кем жил и работал бок о бок, тем, кого хотел удержать рядом с собой, но потерял навсегда и обрел снова в иных священных местах, не близко к этому месту. Но в то же время... И не очень далеко. «Токша аккечанте иста Васи Хесету Митакуе оязин Я увижу вас снова Глазами моего сердца Быть посему И да пребудет вечно Вся моя родня Вся до единого».